Глава 21. Мои друзья, это всегда проблемы. Даже когда все хорошо и нет никакой ситуации, в которую можно было бы влипнуть, они ее создадут и влипнут обязательно. Вот как сегодня. Леша действительно мудрился куда-то деться. Куда никто даже не может и предположить. И телефон его недоступен. Мы собрались втроем. Я, Сонька и Матвей на кухне для мозгового штурма. — Но ты точно уверен, что он не ночевал вчера дома? — уточнила в сотый раз Сонька. — Уверен, — кивнул Матвей. — Я вчера днем застелил его постель, потому что надоело себя в комнате, как в ночлежке, ощущать. Я пытался добиться порядка. Вечером он нас всех звал гулять, помните? И мы все дружно отказались, потому что очень устали. Он ушел один а я лег спать. Утром просыпаюсь, а Лехи нет. И он сделал страшные глаза. Постель заправлена. Но, может, он решил заправить для разнообразия, предположила я. То есть он пришел поздно ночью, прокрался в комнату бесшумно, так, чтобы я не проснулся, поспал на своей кровати, а утром рано заправил ее и ушел? Скептически поинтересовался Матвей. — Да уж, — кивнула я, — звучит совсем уж фантастически. Леша и бесшумно — вещи несочетаемые. — Может, позвонить в полицию? Сонька выглядела не на шутку, обеспокоенной. И что мы скажем? — спросил Матвей. — Наш друг ночью на курорте не ночевал с нами. Помогите! Да над нами только посмеются. — Значит, найдем своими силами, — заявила я. Только откуда поиски начать?» Мы втроем задумались. «Будь я Лешей, куда бы пошла?» «Да куда угодно! Этот человек абсолютно непредсказуем!» «Есть у меня одна идейка», — задумчиво проговорил Матвей. «Правда, она мне не нравится». «Нанять частного сыщика?» — предположила Сонька. «Тебя Леша покусал?» — фыркнула я. Что у нее за предложения дурацкие?» Подруга посмотрела на меня глазами, полными неподдельного страха. «Ой, да найдем мы его, сонь, Куда он денется? Не волнуйся!» «Как ты можешь оставаться такой спокойной?» — упрекнула она меня. «Да и ты тоже!» — бросила Матвею. «Потому что мы с Полей оптимисты и уверены, что с ним все хорошо!» в то время как в твоей хорошенькой головушке уже разворачивается целый детективный сериал. — Ладно, что там у тебя за идея-то была? — поторопила его Сонька. — Придется сделать то, чего мне делать очень не хочется. Матвей выдержал паузу. — Обратимся к нашему знакомому спасателю. — Ты думаешь, Леша утонул? — ужаснулась моя подруга. — Да нет же! Попросим его с вышки посмотреть, где там наш друг околачивается. Я видел спасательную вышку, она реально высокая, — объяснил Матвей. С нее весь пляж как на ладони. И еще парочка соседних. Так что, Поль, звони давай Глебу. Говорить по телефону для меня куда менее волнительно, чем вживую. А еще я так соскучилась по голосу Глеба. Так что дважды меня просить не пришлось. Я набрала номер и начала слушать гудки. «Не отвечает», — констатировала я разочарованно. Попробовала еще раз. Снова нет ответа. «Видимо, не слышит». «Тогда идем к нему», — Сонька вскочила на ноги. «Но мы же к нему на вышку не полезем», — скептически поинтересовалась я. Мои друзья переглянулись, а затем выразительно посмотрели на меня. Видимо, ответ – да. Издалека спасательная вышка казалась куда более низкой. Более того, на всех пляжах, на которых я была до этого, вышки лишь чуть-чуть возвышались над берегом. Тот, кто проектировал эту вышку, явно вдохновлялся Эйфелевой башней. Мы стояли напротив лестницы, обычной железной лестницы с перекладинами, которые ставят на детских площадках. Я задрала голову и не увидела конца этой лестницы. «Ну, — Но лестница хотя бы не веревочная, — прокомментировала я. «Глеб — Глеб! — закричала во все горло Сонька. Матвей последовал ее примеру, сложив руки у рта так, чтобы кричать громче. Я наблюдала за ними весьма скептически. Просто даже оперная певица не способна перекричать гул отдыхающих. Сегодня волн почти не было. Течением принесло теплую водичку, а потому на пляже был аншлаг. Кто-то нашел себе развлечение в том, чтобы поругаться с каким-то бедолагой. Какая-то парочка на повышенных тонах обсуждала перспективы и преимущества развода. Молодая мамочка носилась за своим сыночком кругами, умоляя его надеть трусы. И все это громко, с чувством, так, как умеет только на российских курортах. Но хватит уже, он не слышит. Прервала друзей я. «И правда», — вздохнул Матвей, — «ну тогда полезай». «Я?» — до глубины души поразилась я. «Ну не я же!» «А почему, собственно, не ты?» — поинтересовалась я у друга. «Потому что это твой недопарень перед рук, а не наш», — вмешалась Сонька. «Так что давай вперед!» «Не полезу!» — скрестила руки на груди. «Между прочим, я высоты боюсь». «Да с каких это пор!» Закатил глаза Матвей. «Давай-ка вперед! Если это буду я или Соня, он очень удивится». «А когда меня увидит, то не удивится», сплеснула руками я. «Конечно, я ведь каждый день к нему туда забираюсь». «Вот если бы слушала наших слешей советов, то не только туда бы забралась, но и в постель к нему», фыркнула Сонька. Матвей пихнул ее в бок. Я закатила глаза и взялась за перекладину. А что мне еще делать? Уж лучше полезу, чем мы будем тут дальше спорить, пока Леша неизвестно где. Так что я полезла. Поначалу все было весьма просто, пока я не осознала, что руки у меня в креме от загара. Из-за этого перекладины оказались весьма скользкими. Пока лезла вверх, мысленно попрощалась с родителями, друзьями и своей кошкой которая сейчас гостит у бабушки. Что за отпуск у меня такой? То чуть в море не утонуло, то с вышки спасательной чуть не свалилась. Я принялась лезть быстрее, чтобы скорее этот кошмар закончился. Зажмурилась от страха, и это была не лучшая моя идея. На последней перекладине моя рука таки соскользнула, и я точно полетела бы вниз, если бы кто-то в последний момент не схватил меня за руку. «Поля, держись!» — раздался голос Глеба. Я открыла глаза и поняла, что практически на вершине, а весьма задаченный Глеб, присев на площадке, которой заканчивалась лестница, держит меня за руку. «Что ты тут делаешь?» На его лице отразилось неподдельное удивление. «Отцепись!» — бросила я. Ам, что?» — не понял Глеб. Я вспыхнула. «Нет, нет, это я не тебе!» Я дернула ногой, за которую меня ухватил лезущий за мной Матвей, думая, что я падаю. Как будто это могло мне помочь. Забирайтесь. Спасатель потянул меня за руку, помогая залезть. Глеб не отпускал мою руку до тех пор, пока не убедился, что я твердо стою на ногах. Моя ладошка горела от его прикосновения даже тогда, когда он отпустил. Матвей и Соня забрались следом за мной. Мы оказались на спасательной вышке. Тут была крыша, но не было стен, видимо, чтобы не мешать обзору. Вместо них были только перегородки. Осознав, на какой мы высоте, я вцепилась Глебу в предплечье мертвой хваткой. Вся стеснительность сходит на нет, когда ты на волосок от падения прямо над внизу. Кратко взглянула на Глеба. Он пытался скрыть улыбку, но я ее заметила. — Глеб, приятель, доставай бинокль, — сказал ему Матвей. — Мы Леху где-то потеряли. — Да с вами, ребята, не соскучишься, — задумчиво ответил Глеб и улыбнулся уже открыто.